Вова седьмая То, что мы оба приняли за кусок скалы, оказалось живым существом. Настолько огромным, что вблизи я не смог разглядеть ничего, кроме густого светло-серого меха, почти сливающегося со скалами по обе стороны. От могучего рева тут же заложила уши, и когда прямо передо мной распахнулась огромная пасть, усеянная острыми зубами длиной с нож, я рванулся назад, едва не затоптав мир у Кана. «Бежим, Рик!» — завопил он, вскакивая на ноги. ракшас проснулся и сожрет нас!» Узкая тропа в расселении вывела нас прямо на чудовище, которое всю ночь не давало мне спать. Похоже, оно и само устало завывать и заснуло, Но когда я похлопал его по боку... «Стой!» — я поймал Мерукана за шиворот. «Сюда ему не пролезть!» Со стороны нашего ночлега проход был тесноватым даже для меня, и огромная тварь в него уж точно бы не поместилась. Впрочем, мирукан об этом не задумывался. Страх вернул ему силы, и теперь он готов был бежать обратно хоть до самого убежища с пробитым черепом. «Пусти меня, болван! Я не собираюсь!» «Хватит верещать, как курица!» Я припёр Мирукана спиной к скале. «Здесь Ракшас нас не достанет!» «Какая разница? Бежим отсюда, пока он не разозлился!» «Куда?» — проворчал я. «Другой дороги нет!» Это, похоже, немного отрезвило Мирукана. Он перестал вырываться, замолчал и осторожно вытянул шею, будто пытаясь разглядеть чудовище, застрявшее в скалах и отрезавшее нам путь. «Только не говори, что нам придётся идти мимо него!» «Придётся!» Я развернулся к тропе. если ты все еще не научился летать, глиняная твоя голова. На этот раз путь в полсотни футов занял в пятеро больше времени. Я шагал первым, то и дело замирая и вслушиваясь в тишину между скалами. Огромная когтистая лапа, способная одним движением разорвать меня надвое, могла поджидать за каждым выступом. Но, похоже, чудовище даже не попыталось за нами гнаться. «Может, он ушел?» Мирукан выглянул из-за камня в нескольких футах за моей спиной. «Я ничего не слышу». «Он здесь», — прошипел я. «Тихо». Мохнатый ублюдок, которого Мирукан назвал Ракшасом, никуда не делся. Он больше не ревел, но когда ветерок, завывавший, в расселине чуть стихал, я слышал протяжное сопение. Хриплое, как будто усталое, будто чудовище всю ночь голосило не по собственной воле. И только когда оно вновь показалось за выступом скалы, я понял, что случилось. «Он в ловушке», — прошептал я, вжимаясь животом в холодный камень. «Как и мы!» «Что там?» мирукан высунулся откуда-то у меня из-под руки. «Дай посмотреть!» Любопытство оказалось сильнее страха, и уже через несколько мгновений мы оба смотрели на огромную серую тушу, перегородившую проход в скалах. «Больше всего горное чудовище напоминало медведя-гризли, только вымахавшего чуть ли не в десять раз по сравнению с тем, которого я видел в зоопарке в Сан-Фране. Я с трудом представил, сколько может весить туловище размером почти с вагон местного поезда, зато при взгляде на пасть, в которую я при желании поместился бы целиком, воображение уже не понадобилось». «Огнезащитник!» — простонал Мирукан. «Наверное, это он и убил того несчастного». «Может быть. Хотя длинные темные когти на лапах с мое тело толщиной скорее раздробили бы череп на несколько частей, чем оставили дырку. Я бы уж точно не отважился сунуться под них с одним только жалким копьем. Все же, несмотря на всю свою мощь, гигантский медведь выглядел не грозно, а скорее жалобно. Он явно почуял нас, но не мог даже толком пошевелиться». И больше не ревел, только устало пыхтел, выпуская изо рта и ноздрей клубы пара. Передние лапы лишь беспомощно скребли камень, а задние были погребены под огромными валунами. Похоже, горный великан сорвался в расселину, как и мы с мируканом Скала обвалилась под его весом, а потом еще и накрыла медведя плитами, поднять которой оказалось не под силу даже ему. «Попался!» мирукан выпрямился во весь рост. — Ему не выбраться. — Не только ему, — вздохнул я. — Мы его не обойдем, слишком большой. — Огни за что мне все это? Там, где лежал медведь, проход между скалами становился шире, но все же не настолько, чтобы пытаться двигаться дальше. Даже если я прижмусь к камням, огромная лапа непременно дотянется, и тогда... — Может, он уснет? — и осторожно шагнул вперед. Не может же он вечно поджидать нас. «А ты бы уснул, если бы тебя завалило этими камнями», — просопел Мирукан. «Посмотри, какой тощий. Наверняка он уже успел проголодаться. И я не вижу здесь никакой еды, кроме тебя и меня». Я опустился на валун и сложил руки на груди. «Похоже, кому-то из нас придется потерпеть». «Я бы не стал на это надеяться», — Мирукан шмыгнул носом. «Ракшасы живучи». Похоже, ему еще не приходилось встречаться с такими животными. Может, он вообще ни разу в жизни не видел медведя, если они вообще в этом мире водятся где-то кроме гор. Но даже самый огромный зверь остается зверем. Он будет следить за нами и ждать, пока мы подойдем ближе, чтобы поймать и сожрать. Даже моих сил не хватит, чтобы прорубить мечом толстую шкуру и прикончить гигантскую тварь до того, как она разорвет меня надвое». Значит, нам остается только сидеть и надеяться, что медведь сдохнет от голода иран Раньше, чем сдохнем мы. И что нам с тобой делать? Я слепил в руках снежок и прицелился медведю в голову. Я не собираюсь становиться твоим завтраком. Зверь вряд ли понял, что я имел в виду, но голос явно услышал, приоткрыл глаза и глухо заворчал. Без злобы, скорее как-то тоскливо. «Лучше не зли его». Мирукан отступил на пару шагов. «Кто знает, может, у него хватит сил выбраться из-под этих камней?» «Не хватит». Я еще раз прикинул вес камней, придавивших медведю задние лапы. «Похоже, ему больно». «Ты его жалеешь?» — фыркнул Мирукан. «Тогда подойди поближе. Ракшас наверняка проголодался». Я не собирался действительно лезть зверю в пасть и все же приподнялся и сделал несколько шагов вперед. Медведь снова зарычал и вытянул гигантскую лапищу. Когти скребнули по заснеженным камням в паре десятков футов от меня и снова уползли назад. «Ты ведь не собираешься меня сожрать, да?» — негромко поинтересовался я. «Просто хочешь выбраться?» И снова в ответ раздалось ворчание. Неожиданно тихое и мягкое для такой огромной туши. Медведь будто хотел что-то сказать. «Мы не причиним тебе вреда». Я осторожно снял со спины свёрток с мечом и бросил в снег. «Вот, смотри, у меня ничего нет». «Ты сошёл с ума?» — прошипел Мирукан. «Он сожрёт тебя». «Надеюсь, что нет». «Тихо». Я сместился ещё на шаг вперёд. «Кто тут хороший мальчик?» Когда-то я читал, что животные прекрасно распознают интонации и понимают, когда им угрожают, и, похоже, это работало. Я продолжал неторопливо шагать к медведю, бормоча под нос что-то успокаивающее. А он урчал в ответ и больше не пытался тянуть лапы. При желании зверь, пожалуй, уже мог бы достать меня, но только смотрел, не сводя огромных желтых глаз с моих. «Хик!» — простонал Мирукан где-то за спиной. «Не надо, глиняная твоя!» Я его уже почти не слышал. Взгляд медведя притягивал будто магнитом. И я продолжал идти вперед, не замечая, как скалы, снег и огромная серая туша перед глазами понемногу исчезают, уступая место совсем другой картине. Люди. Маленькие, слабые, но злобные. Ни один из них не мог бы достать мне и до кончика носа, и все же они зачем-то упрямо лезли, выставив вперед острые палки. «Зачем? Мне не нужна их пища, а детеныши далеко». Сам бы я никогда не полез в драку и просто прошел бы мимо. Но им захотелось напасть. Может, они голодны? Острая палка вонзилась мне в морду, едва не выбив глаз. И я ударил в ответ. Только отмахнулся. Но человечек тут же упал, зажимая голову крохотными лапками. Несколько его соплеменников оттащили его в сторону, остальные бросились ко мне, и в их руках вдруг появились алые цветы. Но стоило мне коснуться одного из них. «Ик!» Голос Мирукана привел меня в чувство, и я обнаружил себя сидящим в снегу буквально в нескольких шагах от медвежьей морды и прижимающим к груди обожженную лапу. «Что? Какого черта?» — пробормотал я. «Что ты со мной сделал?» «Не знаю как, но зверь поделился со мной куском собственной памяти. Довольно наглядно. Я до сих пор чувствовал, как покалывает кожу на левой ладони, в том самом месте, где лапа медведя коснулось пламя». Зато теперь я точно знал, откуда на его морде этот рубец прямо под глазом и от отчего умер бедняга, чей череп мы с Мируканом нашли на стоянке. Люди напали на тебя. Я поднялся на ноги, не сводя взгляда с желтых глаз медведя. Сделали больно. Но мы тебя не тронем, слышишь? Зверь снова заворчал и подтянул огромную лапищу. Он мог бы одним движением сгрести меня себе в пасть и перекусить пополам, Но вместо этого извернулся, скребнул когтями по придавившему его камню и с негромким рычанием помотал головой. «Ты хочешь, чтобы я помог тебе?» — догадался я. «Я могу попробовать. Только не надо меня есть, ладно?» «Хороший мальчик». Обходя медвежью тушу, я краем глаза заметил Мирукана. Тот уже даже не пытался что-то мне сказать, только подобрался чуть ближе, сжимая в руках бесполезное копье. «Не надо!» — я взялся обеими руками за обломанный край куска скалы. «Он меня не тронет!» Глупо было даже надеяться поднять увес с которым не справился гигантский медведь, но я все-таки подхлестнул себя Джаду и потянул изо всех сил. Плечи тут же заныли, суставы на ногах затрещали, и на мгновение мне показалось, что мои ступни уходят вглубь камня, но плита не сдвинулась и на надюем. «Проклятие!» Я отпустил ее и уселся в снег. «Прости, дружок», — простонал я, — «слишком тяжелое мне не поднять». Медведь заурчал и снова уставился на меня желтыми глазищами, в которых явственно читалась обида. Похоже, он и не думал, что я сдамся так легко. «Окей, как скажешь». Я поднялся на ноги. «Давай попробуем вместе. Один я точно не справлюсь». Вторая попытка оказалась ничем не лучше первой. С той только разницы что на этот раз медведь тоже заворочился и мы оба надрывались, пока внутри у меня что-то не хрустнуло. грёбаная скала весила с десяток тонн, не меньше. «Не могу». Я подул на опухшие пальцы. «Слышишь, и не пух. Я посланника неподъёмный кран». Когда медведь потянулся ко мне, я даже не успел отпрыгнуть, Но страшные когти остановились в футе от моей груди, а потом медведь развернул лапу, демонстрируя мне подушечки, покрытые толстой темной кожей. «Что?» Я попятился назад, готовясь в любой момент умчаться прочь на всех парах джаду. «Чего ты хочешь на этот раз?» Медведь требовательно заворчал и несколько раз поджал и растопырил пальцы, словно предлагал взять что-то невидимое с лапы, на которую я при желании мог бы усесться. «Порази тебя, Индра!» Я осторожно коснулся кончика когтя. «Что это значит?» «Дай пять, бро!» Наверное, Мирукан мысленно уже исчерпал весь свой запас ругательств. Но если уж начал делать глупости, какой смысл останавливаться? Я протянул руку и положил ладонь на огромную лапу.